Напев, печален и странен. Что же касается слов, то я ничего не понял. Если я не ошибаюсь, сказал я ему, это вы пели не испанскую песню. Она похожа на сорсико, которое мне приходилось слышать в провинциях, а слова должно быть баскские. Да, мрачно ответил Дон Хосе. Он положил мандолину на земь, И, скрестив руки, стал смотреть на потухавший огонь с видом какой-то странной грусти. Освещенное стоявшей на столике лампой его лицо, благородное и в то же время свирепое, напоминало мне мильтоновского сатану. Быть может, как и он, мой спутник думал о покинутом крае, об изгнании, постигшем его по его вине. Я старался оживить беседу, но он не отвечал, поглощенный своими печальными мыслями. Старуха уже улеглась в углу комнаты за дырявым одеялом, повешенным на веревке. Девочка последовала за ней в это убежище, предназначенное для прекрасного пола. Тогда мой проводник, встав, пригласил меня сходить с ним в конюшню. Но при этих словах Дон Хосе, словно вдруг очнувшись, резко спросил его, куда он идет в конюшню, — ответил проводник, — зачем? — У лошади есть корм. — Ложись здесь, сеньор позволит. — Я боюсь, не больна ли лошадь сеньора. Мне бы хотелось, чтобы сеньор ее посмотрел. Может быть, он укажет, что с ней делать. Было ясно, что Антонио желает поговорить со мной наедине. Но мне не хотелось возбуждать подозрений в Доне Хосе, и я полагал, что в этом случае лучше всего выказать полнейшее доверие. Поэтому я ответил Антонио, что в лошадях ничего не смыслю и хочу спать. Дон Хосе пошел за ним в конюшню и вскоре вернулся оттуда один. Он сказал мне, что у лошади ничего нет, но что мой проводник считает ее таким драгоценным животным, что трет ее своей курткой, чтобы она вспотела и собирается провести ночь за этим приятным занятием. Тем временем я улегся на ослиные попоны, старательно закутавшись в плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извинения за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, Дон Хосе расположился у двери, предварительно освежив порох в своем мушкетоне, который он озаботился положить под сумку, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покойной ночи, оба мы через пять минут спали глубоким сном. Я считал себя достаточно усталым, чтобы спать в подобном пристанище. Но час спустя пренеприятный зуд нарушил мою дремоту. Как только я понял его причину, я встал в убеждении, что лучше провести остаток ночи под открытым небом, чем под этим негостеприимным кровом. Я на цепочках подошел к дверям, перешагнув через ложе Дона Хосе, почивавшего сном праведника, и ухитрился выйти из дому, не разбудив его. Возле двери была широкая деревянная скамья. Я растянулся на ней и устроился как мог, чтобы доспать ночь. Я уже собрался вторично закрыть глаза, как вдруг мне почудилось, будто передо мною проходит тень человека и тень коня, движущихся совершенно бесшумно. Я приподнялся на своем ложе, и мне показалось, что я вижу Антонио. Удивленный его выходом из конюшни в такой поздний час, я встал и пошел ему навстречу. Он остановился, завидев меня первый. «Где он?» — шепотом спросил меня Антонио. «В Венте? Спит? Он не боится клопов. А куда это вы ведете лошадь?» Тут я заметил, что Антонио, дабы не шуметь, выходя из сарая, тщательно закутал животному ноги в обрывки старой попоны. Говорите тише, сказал мне Антонио, ради Бога, вы не знаете, что это за человек. Это Хосе Наварро, знаменитейший бандит Андалузии. Я весь день делал вам знаки, которых вы не желали понимать. «Бандит или не бандит, не все ли равно?» — отвечал я. «Нас он не грабил, и я держу пари, что она об этом и не помышляет, пусть так. Но тому, кто его выдаст, полагается двести дукатов. В полутора милях отсюда я знаю Уланский пост и еще до зари приведу сюда нескольких дюжин молодцов».